Глава двадцать девятая Валентин Изотов пребывал сегодня в самом скверном своем настроении. Все навалилось как-то вдруг и сразу. Квартирная хозяйка заявила, что ее внучка внезапно собралась замуж, и Валентину надлежит к концу месяца, то есть послезавтра, освободить жилплощадь. Это не противоречит их договорным условиям. Тем более за два последних месяца Валентин ей задолжал. Что было то было. Он собирался отдать ей плату за 2 месяца, уже завтра получил долгожданный перевод. Дружище вернул долг, которого Валентин ждал полгода. Но раз такое дело, то теперь он уж и не знает, как поступить: оставаться до конца порядочным человеком или или отдать старухе всего за 1 месяц. А почему нет? Она его посреди зимы на улицу выгоняет, а послезавтра Новый год. Куда ему с ведром мандаринов, которые он закупил? На вокзал идти? Где найти хату за один день? Приютим, Валичек, не переживай. Хлопнула его сегодня по плечу официантка Таня. У нас в подруге комнаты освободилась. Живи, не хочу. А он не хотел. Не хотел в эту комнату. Таня с некоторых пор ему проходы не даёт. Всё наровит прижаться пухлым телом в узком коридоре. И ты на глазах сотрудников кафе можно себе представить, что она станет вытворять, когда Валентин поселится у них. Нет, ни за что. Следом за квартирной хозяйкой позвонила девушка Оля, с которой он несколько раз за последний месяц переспал и подозревал, что не он один. Она сообщила, что у неё задержка. А я причём, попытался он возмутиться. Ты серьёзно? фыркнула Оля сердито. «Тебе рассказать, как ты можешь быть, при чём? И что ты собираешься делать?» Он обязан был спросить. Не бросать же трубку без объяснений. Не то у него было воспитание. Лучше бы не спрашивал. Наслушался такого? Под конец она послала его куда подальше и сказала, что если и соберётся родить ребёнка, то Валентин никогда об этом не узнает. А если и узнает, то Оля его близко к нему не подпустит. Кого к кому не уточнила, но этого и не требовалось. Если она родит, ребёнка он не увидит. И неожиданно его это очень сильно расстроило. И тут ещё в комнату отдыха для персонала, где он проводил положенные 15 минут, заглянул руководитель и сурово глянув, сообщил, что у Валентина в зале ожидает полиция. «Что случилось, Валентин?» схватил он парня за рука в белой рубашке. «Что-то же случилось!» Т тобой не могут просто так интересоваться. Я хочу знать. А Валентин вообще был не в курсе. Он ничего такого не совершал. Пока только подумывал кинуть старуху на платёж за один месяц, но замыслы не привлекают. Давайте пойдём вместе и узнаем. Валентину улыбнулся руководителю и вежливо высвободил рукав из его пальцев. Уверяю вас, я ничего не совершал, за что меня могли бы привлечь. Скорее всего, им необходимы сведения а к ум ты из наших постоянных клиентов. Этого ещё не хватало, ахнул тот и снова вцепился в его локоть. Что бы ни спросили, отрицай. Даже очевидное, усмехнулся Валентин. Он подумал, что если ему придётся выбирать из двух зол соврать полиции или лишиться работы из-за своих откровений, он выберет второе. Он всегда был законопослушен, уважал себя за это и не собирался изменять своим принципам. Что очевидное, шепнул ему на ухо руководитель, вступая в ногу с ним по направлению к обеденному залу. Ты помнишь, кто наши основные клиенты? Юристы из фирмы через дорогу. Юристы ключевое слово. Не дай Бог, засудят и клиентов лишимся, и лицензий. А лицензии за что? Ой, Валя, ты как маленький. Заходят, найдут крючкотворцы, перед тем как выйти к людям, Руководитель поправил рубашку, одёрнул атласную жилетку и спросил: "Как я выгляжу?" "Отлично". Валентин закатил глаза. Как может выглядеть мужик с 100 кг веса в чёрной блестящей жилетке, с сальными волосами, вечно спадающими на лоб, с пухлыми, негнущимися пальцами? "Отлично". Валентин мысленно рассмеялся и, пропустив руководителя вперёд, вышел в зал. Злой толстый дядька зря пугал его полицией. Никакого наряда с заготовленными наручниками, никаких протокольных вопросов и суровых взглядов на встречу им шагнуло милейшее создание в тёмном пальто с красивым меховым воротником. Назвалась Марией Дмитриевной и всего-то попросила поговорить. Если вы не против, я побеседовала бы с Валентином наедине. Мягко улыбнулась она руководителю. А, понял. Толстый палец погрозил им обоим. На широкое лицо выползла годинкая ухмылка. Глаза сально заблестели. Решили свидание таким образом устроить? Понял, понял. Пришлось Марии Дмитриевне доставать служебное удостоверение и демонстрировать недоверчивому руководителю. И еще она добавила, стерев с его лица ухмылку, что нельзя до такой степени не доверять людям. За это Валентин поставил ей еще сто очков зачета. Предыдущие сто были за её удивительную привлекательность и потрясающий мягкий взгляд. Поговорим, она беспомощно оглядела обеденный зал. Где удобнее? Он провёл её в самый угол, где у них обычно обедало высшее руководство из конторы через дорогу. Обеденное время миновало, до ужина далеко, их никто не побеспокоит. Он помог Маше снять пальто, оглядел её изящную фигурку. И следующие сто очков пошли ей с отчетом. По шкале женских достоинств Маша опережала всех его знакомых. Она села, он привычно застыл рядом. «Валентин», — Маша указал на соседний стул, — «мне надо с вами поговорить, а не чтобы вы меня обслужили». Они рассмеялись. Валентин сел напротив Марии Дмитриевны и неожиданно подумал, что с радостью провел бы с ней послезавтрашнюю ночь. И пусть даже под бой курантов они просто гуляли бы по нарядному городу. Пусть. Она была удивительной. Эта девушка в форме полицейского. Вы узнаёте эту девушку? На стол легла фотография одной из постоянных клиенток. Кажется, её звали Любовь. Да, я часто обслуживаю её. Красивая девушка. Щедрая. Он скованно улыбнулся. Я про чаевые. Я поняла. Маша порылась в сумочке. Достала ещё одно фото. Но показывать не спешила. Она погибла, умерла. Как? болело он удивлённо моргнул. Она казалась такой здоровой, и она вскрыла себе вены, жёстким голосом пояснила Маша, и вдруг рассеянно добавила: считается, что она это сделала сама. У него с такой силой зазвенело в ушах, что он опустил и осмотрел зал. Не побилить там всю посуду разом, мотнул головой. Суицид. произнёс задумчиво Считается, вы сказали кем? Моими коллегами. А вы как считаете? А я считаю, что Любу убили и пытаюсь это доказать. Но мне почти запретили этим заниматься, даже грозят увольнением. Маша покусала губу, вспомнив, как орал на неё сегодня полковник, узнав, что она не смирилась и продолжает искать улики, даже предложил поискать другое место работы. У нас нет времени искать чёрных кошек по тёмным комнатам, свирепо рычал он на Машу. У нас другие задачи. С нас требуют результат по горящим делам, а ты, ты пытаешься оправдать самоубийцу с неуравновешенной психикой. Она не похожа на самоубийцу, воскликнул Валентин и тихо добавил. Была в последний раз, когда она ужинала у нас со своим начальником она, может, раздражена была немного, но не более. Вы так хорошо чувствуете клиентов? Ну да, привык. Да и как иначе? Валентин выхватил из подставки бумажную салфетку и принялся скручивать из неё розочку. У меня образование психолога высшее. А почему тогда здесь выживать надо, за квартиру платить? Валентин помрачнел, вспомнив, что он в данный момент уже почти на улице. Вот выселяет хозяйка прямо в канун Нового года. А что касается этой девушки, не верю я. Не могла она сама. Во что-то влипло, возможно. «Возможно». Маша взяла со стола изящные изделия из салфетки. Осмотрела. «У вас талант, Валентин». «А о чём они говорили?» «Кто?» Он отвлёкся на её похвалу и не сразу понял. «Это девушка с начальником?» «Да, в её последний вечер после посещения вашего кафе. О чём они говорили?» «Звучало всё время одно имя. Лариса. А в остальном я не вслушивался». Извините, если не смог вам помочь. Они долго пробыли? Нет, не очень. Он приехал, когда она уже сделала заказ. Пробыли недолго. Уехали в Розь. Мне в тот момент позвонили. Я вышел на улицу. Видел. Хорошо. Спасибо. И тут Маша перевернула фотографию, которую достала второй. И все еще держала на столе изображением вниз. Вам этот человек не знаком, случайно? Может быть, видели его с Любой? На фото был запечатлён тот самый незнакомец, который, по утверждениям Гавра Хлопова, выходил из квартиры Любы в ночь её смерти. Фото было неясным, как и сама видеозапись. И Маша на него почти не рассчитывала. Но Валентин неожиданно ткнул фотографию пальцем и сказал. «Так это же он!» «Кто он?» Она даже побледнела. «Кто он, Валентин?» «Её начальник». «Как так?» Маша схватила фотографию со стола. Всмотрелась. Узнать Гришина было невозможно. Мешковатая фигура, странный наряд. Вы уверены? Абсолютно. Странно. Никто из нас его не опознал. Он всегда так элегантен. Откуда такая уверенность, Валентин? Вы ведь можете ошибаться. Ничуть. Это точно он. Я сам удивился, когда в тот вечер он заявился на ужин с такой красивой девушкой в этой одежде. Не то чтобы у нас был жёсткий дресс-код, но на её фоне он выглядел просто нелепо. Маша, не мигая, смотрела на широкую спину человека, застывшего на фото возле своей машины. И машина, словно услышав её мысли, продолжил Валентин. Что машина? Он в тот вечер приезжал именно на этой. Вы уверены? Маша вдруг беспомощно оглянулась. А можно воды? Конечно. Она выпила маленькую бутылочку залпом, отдышалась. Давайте, Валентин, про машину поподробнее. Не вопрос. Он забрал со стола пустую бутылочку из-под воды. Сунул её официант к Тане, сновавшей мимо их столика. Я же говорю, мне в тот вечер позвонили, и мне пришлось выйти на улицу. Холодно было. Пришлось зайти за угол. Там не так продувало. Так вот, он уезжал именно на этой машине оставлял её за углом. Как думаете, почему? Она-то понимала, но его мнение неожиданно сделалось важным. Думаю, не хотел показываться на глаза своей подчинённой. Обычно такой крутой, красиво одетый, на иномарке, не дешёвой модель, скажу я вам, Мария Дмитриевна. Можно просто Маша, отозвалась она росейно, не сводя взгляда с фотографии, лежавшей на столе перед ней. Хорошо, он с лёгкой улыбкой кивнул. «Так вот, Маша, он обычно на иномарке подъезжал, если не приходил пешком, и машину ставил под камеру у входа, а в тот вечер припарковался за углом. Там камер нет? Нет, там и места для парковки почти нет». Брови Валентина удивленно взлетели. Кусты и крохотный пятачок земли, без асфальта. Он машину в кусты вкател, вышел из кафе и мимо меня сразу в машину, даже не обратил на меня внимания или сделал вид, что не обратил внимания. Маша убрала в сумочку фотографию, поднялась. "Валентин, вам придётся проехать с нами", закончил он за неё, вскакивая с места. "Да нет", она рассмеялась. "Придётся повторить всё это под протокол". "Согласен". "И ещё", согласен. Не дал он ей договорить и вдруг обнаглел настолько, что спросил: "Маша, а какие у вас планы?" «На новогоднюю ночь». «Планы? Никаких». Она растерялась, послушно подставляя руки, когда он подал ей пальто. «А почему вы спрашиваете?» «И у меня никаких. Может, погуляем по ночной Москве?» «Может, и погуляем». Нерешительно отозвалась она. «А вы со всеми своими вещами будете гулять, Валентин?» «Вас, кажется, выставили со съемной квартиры». «Выставили». Он наблюдал за тем, как ее пальчики... Изящно вставляют пуговицы в петли пальто. Она все делала изящно. Даже преступление расследовала. Нет, вещи куда-нибудь пристрою. Хорошо, подумаем. А сейчас, внимание, самый важный вопрос. Ее глаза глянули с тревогой в самую его душу. Что могло бы подтвердить сказанные вами слова? Валентин, записи с камерой из обеденного зала. Он ткнул пальцем в углы под потолком. Там, там, там и там. Всё было снято, и будет сохранено целый квартал. Какие у нас правила? И мы сейчас можем получить копию? Она скрестила пальцы на удачу, и он это заметил. Без всякого ордера на выемку. Попытаемся. Идёмте, Маша. Сделаю всё, что в моих силах. Но за это он наклонился к её уху. Я вас сегодня встречу с работы. Можно? И можно, и нужно. Она опережала его на два шага. Тем более, что сегодня вечером у меня на вас особые планы.